Глава 14. Если б ты только знала, как я тебя люблю, как сердце моё замирало у гибели на краю, как образ родной сквозь годы увидел я с новой лунной, как под церковные своды мечтаю пройти с тобой. Тебе мне Господь назначил. Где ты? Повсюду ищу. Пусть жизнь я свою потрачу, Но на судьбу не рабщу. Не будет преграды вечность. Я любовь с берегу подожду. Не забуду тот летний вечер и тебя босиком подожду. Как только наступит ночка, во сне закричу, позову: "Полина моя, мой цветочек, где встретимся мы наяву?" И верю, протянешь же руки, прижмёшься к груди и тогда Забудем невзгоды, разлуку, ведь будем мы вместе всегда. Я только твой, родная. Хороший мой, и я твоя. Полиночка, дорогая. Как я люблю тебя. Примечание: здесь и далее стихи автора. Парень ещё раз перечитал стихотворение и сунул листок в карман комбинезона. Покажется странным, но с девушками молодому человеку не везло. От природы стеснительный Егоров в свои 20 с хвостиком выглядел как Лен Делон на пике своей популярности, но даже с такими данными затруднялся найти ту единственную, рядом с которой хотелось пройти весь жизненный путь. Одна не верила в любовь, другая строила из себя жертву этого чувства, третья была ничего, но курила. А таких Егоров презирал ещё больше, чем имеющих эту привычку мужиков. Четвёртое не хотел детей, пятое ещё что-то. Список можно было продолжать ещё долго. То есть женским вниманием парень обделён не был, но вот серьёзных отношений не получилось ни с кем. Может это он такой неправильный Правда была одна, которая идеально подходила. С ней всегда хорошо, весело, интересно, и главное, по линии он тоже не безразличен. Они даже признались друг другу в любви во сне, там, где и проходили все их свидания. Началась эта история около года назад. Егорому каждую ночь снился один и тот же сон. Будто его из горящего танка вытаскивает и несёт на плечах молоденькая санитарка. Фашистские пули свистят над головой, поблизости разрываются снаряды, а она тащит и приговаривает. «Потерпи, миленький, еще немножко осталось, и я сильная, дотащу! Да Ты только не умирай!» Но девушка не успевает, потому что ранение тяжелое, а Метсанбад далеко. Со смертью наступало утро и пробуждение. Так продолжалось несколько месяцев, пока парень с отцом не поехали в Прохоровку поздравить деда с Днём Победы. Старый Егоров в тот день показал внуку последнее письмо с фронта, написанное братом. В нём солдат радостно сообщил матери, что нашёл ей хорошую невестку, что после войны они с Полиной поженятся, построят дом рядом с родителями и будут жить долго и счастливо. Передавал привет младшему и обещал привести велосипед. А на следующий день принесли похоронку. Дед крякнул, помянул старшего брата чаркой самогона и вытер рукавом влагу с морщинистой щеки. А кем на войне был брат твоего деда? с утешещённо забившимся сердцем спросил младший Егоров, но ответ уже предвидел. Танкистом, Ванюша. Он же до войны трактористом работал, ему почти переучиваться не пришлось. За неделю курс молодого бойца прошёл и на передовую На тридцать четверки проклятых бил. Тут недалеко от родимого дома и погиб. Красивый был чертяка. Бабы по нем так и сохли. А он все выбирал. Так до армии ни одной девки и не попортил. А фотографий той девушки случайно нет? Есть. Он ее как раз у последнего письма и выслал. Вон, в серванте за стеклом стоит. Мамка наша, прабабка твоя, ее в рамочку вложила. Так и стоят там вместе. Дед задвигал туда-сюда челюстью, и на его лице снова показалась слеза. Ой, не дай Бог внучок пережить, какой матери своих дитя так. Парень достал фотографию. На ней в военной форме красовался двоюродный дед, а впереди на стульчике сидела она. Такая же, как во сне, в косынке и медицинском халате, повергнув на стёрке. Егоров от неожиданности выронил карточку, но старик ловко ее подхватил. «А ты знаешь, что бате-то ваму, когда мамка еще брюхатая ходила, я наказал внука назвать в честь брата?» Отстранив на длину вытянутой руки фотографию и прищурив левый глаз, открыл тайну дед. «И вижу, что не зря. Глянь, как Иван в молодости на тебя похож. И громотеем был, как ты. Все стихи писал, но бабка куда-то тетрадку задевала». Ну, это уже слишком. Ещё немного, и он поверит в реинкарнацию. Интересно, что стало с той девушкой? По приезду в город сны изменились. Теперь Егоров видел события, происходившие до Курской битвы. Он даже название "ночным видением" придумал. Знакомство, первое свидание, второе свидание, день рождения Полины, первый поцелуй, третье свидание, предложение о замужестве, последний день перед боем. Сны периодически повторялись, но каждый раз обрастали новыми подробностями. Этот приснился только что. Собрав букет из полевых цветов, танкист спешит к невесте. Потом действие переносится на несколько часов вперёд, и они уже прощаются. Боюсь, Ванюша. Чего, Поль? А вдруг это наш последний вечер? Если что случится с тобой, я не переживу. Проговаривает девушка и крепко прижимается к его груди. Не волнуйся, дурёха. Всё будет хорошо. Даже если меня убьют, с того света вернусь и отомщу. Дурак, не говори так. Потом Егорова разбудил будильник. 18:00. Пора на работу. Сегодня вечерняя смена. Плохо, что не утренняя, но хорошо, что не ночная, ведь ООО Мастера на все руки работает круглосуточно. Из головы не выходила последняя сцена. Пока ужинал, написал стихотворение. Для первого раза получилось неплохо. Нужно будет в следующий раз почитать по линии. Дед рассказывал, что брат любил сочинять, а не вести свои, так ничего и не посвятил. Не успел, погиб. На работе Ивану стал как собака. Ура, остался один вызов. Возлекавал он, взглянув на часы и приняв последний заказ. Предстояло починить входную дверь, не то выбитую, не то соскочившую с петель. Странно, по указанному в путёвке адресу дверь совершенно цела и стоит на месте, а вот у соседей напротив отсутствует. В звонках в квартире 29 не было, поэтому Егоров постучал. Долго не отворяли, потом открыла девушка с просодне напяливший очевидно бабушкин халат. Мастера на все руки вызывали, уточнил парень. Кого-то она напоминала. Да? Вон, в 32-й квартире дверь хулиганы выбили, надо на место поставить. Пытаясь разлепить сонные глаза, заговорила хозяйка квартиры, но вдруг замерла и дрожащим голосом спросила: "Лонюшка? Валинка?" Егоров тоже узнал её. Ящик с инструментами упал на пол. "Как долго я искал тебя, любимая?" Иван Сергей. Ещё не рассвело, а я уже выспался. Почему всегда так? Если в выходной, то просыпаешься не свет ни заря, а в будний день от подушки голову не оторвёшь. Нет, для очистки совести надо ещё хоть немного повылёживаться, подумал я и перевернулся на другой бок. Ух ты, ногой пошевелил ни капельки не больно. И шишка на лбу прошла. вспомнил последние события и сунул руку под одеяло. На животе ни царапинки. Мистика. Но ну, не бывает такого. Я же чётко помню, как И тут странную догадку выдал мозг. А не галлюцинации ли всё это в результате падения и последующего удара головой о пол? Вдруг ничего не было. Ни эльфов, ни орков с гномами, ни бандитов, ни поисков пропавшей сестры Тихая клацанье клавиатуры заставило меня приоткрыть один глаз и взглянуть в сторону компьютера. Фух, значит, всё-таки видения. Но зато какие красочные и реалистичные. Действительно, нужно поменьше фэнтези читать, особенно на ночь. Открывшаяся взору картина окончательно убедила меня, что всё в порядке. Светка сидит ко мне спиной, похоже, недавно вернулась и сразу же в Одноклассники полезла, не переоделась даже. Ух, и свои ильфиачьи и те не отклеила. Кончики теста пробились сквозь причёску и смешно торчат в разные стороны. Ну как же? В 6:00 утра самое срочное дело поделиться с друзьями, друзьями друзей и друзьями друзей друзей впечатлениями от последних событий. Те тоже, видимо, место себе не находят, не уснут никак. Вздохнув с сожалением о том, что Тиона оказалась в буквальном смысле девушкой моей мечты, я снова попытался уснуть. Но что-то в образе сестры не стыковалось, не давало покоя. Теперь уже двумя глазами я доглядел. Светка, несмотря на запрет, всё же сделала мелирование. Как я не отговаривал и не объяснял, что блондинки осветляться совсем до сиени смысла нет. Ведь издалека оттенки сольются, и не получится той красоты, на которую надеется. Я даже вблизи не сразу понял, в чем дело. Считаю, что тратить время и деньги на действия, не дающие результата, по крайней мере глупо. Но разве ж ее убедишь? Да, на ошибках учатся, но дураки на своих, а умные на чужих. Это в ее репертуаре сначала согласиться, а потом тайком сделать задуманное. «Ну, и что теперь?» Испоганила такую шевелюру. Сто пудов не сама, а с помощью Ксюхи. Да про хвостка какую еще поискать. Обо мне не подумала. Что я теперь родителям скажу? Ведь буду виноватым. Старший брат не доглядел. А то, что сестренке хоть кол на голове тиши, не поможет, коли та вбила туда очередную гениальную идею. Это никого не волнует. Вспомнив Светкину подругу, я вновь удивился. А почему сестра не осталась ночевать у Ксюхи? Но потом успокоил себя тем, что текст записки мне тоже мог привидеться или некоторые его части. Веки медленно опускались, сон возвращался. Стук клавиатуры уже не мешал. Возмущаться новым имиджем сестрёнки прямо сейчас не буду, сперва высплюсь. Меня не отвлекает даже фигура сидящей рядом с сестрой и уставившейся в монитор тёмной эльфийки. Что! Вскочил я буквально взлетев над диваном. Даже не ожидал от тебя такой прыти. Судя по тому, что обе дамы таращились на меня в четыре огромных глаза, последнее я прокричал вслух. Цветеньель. Тёмная предложила, пока Ватер спит, поискать в компьютере ещё информацию о Земле. Поначалу я ничего не понимала, но потом освоилась. Даже потеснила Дроу, согнала её со стула и сама уселась перед монитором. Вообще, компьютер удивительный артефакт. В него с лёгкостью поместится вся наша столичная библиотека, расположенная в бесконечно больших и длинных подвалах, простирающихся чуть ли не под всем городом. А ещё, насколько мы поняли, эта электронная машина способна устанавливать магическую связь с другими такими же по всему миру, образуя единую информационную паутину. Удивительно. и пользоваться несложно. Задаёшь вопрос, получаешь ссылки на хранилища, в которых содержатся интересующие данные. Потом открываешь и читаешь, а иногда слушаешь и даже смотришь. Что ли, ваутно. Работать с такими книгами одновременно может любое количество читателей, потому что запросив информацию из хранилища, мы получаем её иллюзорную копию, но при желании можно перенести на бумагу с помощью ещё одного устройства артефакта принтера. Всё быстро и удобно. На Пангее таких технологий не знают. Фолианты у нас исключительно рукописные. С управлением многих предметов разобраться оказалось просто, но как реализовали всё это магию земли, название мира тоже нашли в компьютере. Не понимали не только молоденькая я, но и опытная легенда. Неужто эти вещи созданы только с технической помощью? Тогда почему наши гномы не придумали нечто похожее? Неожиданный и резкий возглас проснувшегося человека испугал нас троих. Что? Прорал Ватар и подпрыгнул на ложе. Мы непонимающе посмотрели на него. Наверно, кошмар привиделся, сделала я заключение. Познакомься, Сергей, это Цветниэль, решила первой нарушить затянувшееся молчание тёмная. Она тоже пришла в твой мир через врата, и пока ты спал, даже успела спасти тебе жизнь и тоже дать клятву серебряных логанов. Что это значит? не понимал Ватар. Это значит, что теперь мы, до седых волос, должны следовать за тобой по пятам, оберегая твою жизнь, пояснила королева Клинков. Можно даже позавидовать тому, как крупно тебе повезло. Не припомню случаев в истории, чтоб кто-либо получил такую присягу одновременно от тёмной и светлой эльфиек. Я утвердительно махнула головой. Серый всё ещё недоумевал. Потерев ладонью лоб, он обратился ко мне: "Не об этом я?" Что все это значит, Свет? Где ты была? Почему твою одежду мы обнаружили на чужих людях? И зачем ты все-таки сделала милирование? Понимаешь, что подставила меня перед мамой и папой? Обрушил человек поток вопросов. Теперь уже я не понимала, в чем дело. Темная тоже насторожилась. Тело Рене. "Успокойся, серой", сказала я. "Боишь, что Светлая не до конца его вылечила или её врачевание дало какие-то осложнения? Это не твоя сестра, а нельфейка, такая же, как и я. Ну, почти такая. Она светлая. Цветенель тоже прилетела на землю в чуматя одеяла и тоже надела вещи Светланы, поэтому ты обознался. Слава про матери, меня в ота узнал, но нести ерунду продолжил." «Тиона, это и есть моя сестра, которая обожает наряжаться в эльфеек. На этом она ни одну собаку съела, даже конкурс выиграла. Светка – обычный человек. Ты-то неужели этого не заметила?» – пристыдил меня Серый и подбежал к Цветаниэль. «Смотри, фокус!» Чтобы доказать свою правоту, человек демонстративно дернул светлую эльфейку за кончики ушей, пытаясь их оторвать. «Точно рехнулся!» Бутя на её месте за такое бы наказала на смерть. Светлая, несмотря на присущую их расе доброту и терпение, в этом вопросе оказалась со мной солидарна. Однако клятва серебряных локонов не позволяла ей совершить смертоубийство. По лицу Эльфики вижу, что Бутя у неё возможность всё-таки убила бы человека, а потом оживила, чтобы повторить казнь. И, возможно, проделала бы это не один раз. Но цитеньель переборола свой гнев и ограничилась тем, что ловко вывернула серому руке. Крепкий парень не ожидал такой прыти от худенькой девчонки и, естественно, ничего не успел сделать. Если ещё раз так сделаешь, то я по-настоящему кое-кому кое-что оторву, например, то, что находится между ног, прошептала Светлая скрюченному от боли человеку. И при этом клятву не нарушу. Жить-то будешь Даже в твоих книгах написано, какое ты сейчас нанёс мне оскорбление. До Ватара наконец дошло. Прости меня, Светенель, прокриктел он. Эльфийка немного ослабила хватку и поправила. Светенель. Да-да, Светенель. Да, ну, честно, не хотел тебя обидеть. Отпусти. Я докажу, что не хотел тебя обидеть. Эльфийка разжала руки. Сергей порыскал по тумбочкам, нашёл то, что искал, и показал нам. Невероятно. На фотографии мы уже знали название этих магических картинок. Ватар стоял в обнимку с Цветелиль, и ещё на одном снимке, и ещё. Потом пошли замершие изображения Светлой в большой компании белых людей, которые, как и фотоаппараты на Пангее, не встречаются. Облачена магичка была в странную одежду мира земли. На следующем кадре Цветелиль крупным планом. Уши «О, великая праматерь Шейла! Уши у Эфики были человеческими!» Сергей листал фотоальбом и наблюдал за нашей реакцией. «Это моя сестра Света!» — пояснил человек. «Пипец!» — вырвалось у Светлой. «Хе, а я вижу, ты русский уже освоила в совершенстве!» — заметил Аватар. «Вы похожи как две капли дождя!» — оценила я сходство. Солнышко, у нас, говорят, как две капли воды, поправил Сергей. А в чём разница? удивилась я и добавила скрежеща зубами. Котенок, больше никогда не называй меня солнышком. Такой комплимент у тёмных эльфов считается оскорблением, сравнимым с тем, которое ты сейчас нанёс мне. Дроу любят только свет ночных звёзд. а с солнечными лучами у них ассоциируются неприятные и раздражающие ощущения», разъяснила Цитаниэль. «Ого, не думал, что так серьезно. Ладно, исправлюсь», нахмурил брови серой, потом перевел взгляд на источающую флюиды меня и промурлыкал. «Ну, если я котенок, можно ты будешь киской?» «М-м-м-м-м-м, да-о-о». «Буду твоей дикой царапучей кошечкой», — прильнула я к его груди и поводила выпущенными когатками по спине. «Да что творится? Опять чары этого человека действуют на меня возбуждающе». «Точно он не маг?» — взглянула на Цветаниэль. «Той, исходящей от Ватара, обаяния, была до одного места, то есть по барабану, в общем, параллельно. Или как тут принято говорить?» Но почему же я снова теряю самоконтроль и готова страстно наброситься на него? Стыдно-то как. Ох, какие у него красивые глаза. Телорине, соберись. Как ему идет эта трехдневная щетина. У смазливых эльфов волосы на лице не растут. А у моего милого даже из-под воротника выглядывают такие красивые завитушки. Ох, хрррр. Что за мысли, сеющая смерть? Как ты можешь думать о личной жизни, тем более не с Дроу? Да мне наплевать. Хочу от него детей. Шейла, прошу тебя, помоги снять это больное наваждение. Фух, прошло. Я встряхнула отрезвлённой головой и полезла целоваться. Ситуацию спасла опешившая от наших лабызаний светлая магичка. Прости меня, пожалуйста, Серой. Теперь понятно, почему ты подумал, будто я сестра и каким способом хотел доказать это Теолорине. Да всё в порядке, я не сержусь. Скажи, не слишком больно дёрнул? Хм, пустяки, улыбнулась Эльфийка. Я внимательно впилась взглядом в моего человека. Отлично. На улыбку Светлой он не реагировал так, как на мою. Значит, мир, уточнил Ватар. Мир, согласилась Этелин. Обещаю ничего тебе не отрывать. А вот за это спасибо. Обрадовался серый. По крайней мере, пока, добавила девушка. Человек нахмурился и перевёл беспокойный взгляд с неё на меня. Засмеялись все трое одновременно. Потом раздался звонок в дверь. Сергей. Ой, кто бы это в такую рань? А в глазок никого не видно. Шутника мне спитцы, что ли? Уже собрался уходить, но звонок повторился. Снова на лестничной площадке пусто. Шустри, ребята. Остаюсь ждать. После третьего звонка резко распахнул дверь. Бородатый мужичок, стоящий на рюкзаке, от неожиданности упал и загремел, словно в посудном шкафу оборвалась полка с кастрюлями. На шум выглянули непослушные ушастие, несмотря на то, что велел им сидеть тихо и не показываться никому на глаза. Гном поднялся на ноги, узнал в нём продавца мифрилового меча. "Привет", добродушно протянул он мне пятерню. "Можно войти?" Машиналино пропустил его через порог. Интересно, откуда пошла эта дурацкая примета? И только потом пожал руку. Старичок затащил предмет зависти многих туристов огромный зелёный рюкзак, из которого торчала рукоять секиры, как мне показалось, испачканная чем-то тёмно-красным. "Ну, рассказывайте, чем обязан такому?" начал я разговор, но договорить не успел. Малыш Базирок Из зала с радостным воплем выскочила Тиона, подхватила рыжебородого и подкинула несколько раз до потолка, затем усадила на колени и пощекотала его толстенькое пузико. После чего снова вскочила, крепко прижала мужичка и быстро закружилась с ним по комнате. остановилась тёмной эльфийкой лишь когда сбил напорящающими в воздухе ногами гнома в вазу с давно издохшими розами, которые, если мне не изменяет память, подарил очередной Светкин поклонник в связи с успешной сдачей вступительных экзаменов. Приревновать я не успел, так как безуспешно вырывающийся и хохочущий бородач громоподобным голосом пробасил: Тётя Телорине. Ха-ха, как же я рад вас видеть. Ха -ха -ха, ну чотенька, Телорине, отпустите меня, пожалуйста. Тёмная вернула племянника с небес на землю, а мы с Цвитанией переглянулись и одновременно подобрали отвисшие челюсти. Надо же. Я думал, что меня привыкшего за несколько последних часов к чудесам уже ничем не удивишь. Да день не успел ещё толком начаться, а уже такой улов. Неподготовленному психиатру лучше не показывать собравшихся в моём доме сказочных героев.